Глава 408. Алтарь древнего зверя. Щенок, если твоя магия столь эффективна против чужих атак, то стоило применить её на девчонку. Глаза Бастиана под маской прищурились. Он внимательно наблюдал за реакцией человека, ставшего внезапной переменной, но на лице разбойника блуждало лишь спокойствие. Дать понять врагу, что чужая жизнь имеет ценность для противоположной стороны, значит вручить ему ещё больше рычагов давления. Да, изначально у него была такая мысль, но у парня имелись квесты, связанные с культом, и чем раньше он получит зацепки, тем быстрее выполнит задание. Ну или хотя бы поймёт, как это сделать. А Роул, ну он не планирует дать ей умереть. На крайний случай есть пляска времени. Когда кто же мне разболтает все ваши секреты? Если ты думаешь, что я пришёл за ней, то глубоко ошибаешься, кретин. С ней у меня нет никаких дел. Нас ничего не связывает. Но вот ваша группка черлидерш на подтанцовке у Абенхриара другое дело. Неужели вам, двум идиотам, никто не сказал, кто убил Тиара и помешал планам культа на острове Ночного Горита? Тиар "Да когда ты убил ублюдка?" "Значит", задумчиво протянул Бостиан, а затем так и не договорив продолжил: "Знаешь, я передумал, не буду тебя убивать. В моих подвалах уже давно не было слышно криков, и на ближайшие лет 50 он станет для тебя домом, щенок". Пока тут болтал ворон, подумал ещё о кое-чём и решил проверить свою догадку. В его руке появился небольшой резной ключик, найденный им после смерти Тьяра. И начав подкидывать его в руке, как ничего не значищую вещь, Ворон заметил, как нагряз фигура Бастиана, а затем тот, словно забыв о том, что парня нельзя атаковать, бросился на него, мгновенно активируя какой-то невероятно мощный навык. Уил, конечно, ожидал какого-то интереса, но то, что маленький ключ вызовет подобную реакцию, было вне его прогнозов. Такая импульсивная атака даже заставила парня инстинктивно использовать скачок, уходя с траектории навыка врага. Но тот оказался из разряда тех, что наводятся на цель. И когда разбойник понял это, он также вспомнил, что его не смогут ранить, пока действует голос правды. Не отвлекайтесь. Заметив, что оказался рядом с сражающимися до сих пор рыцарям и членами культа, парень использовал шок на одного и бесилье на другого. И кинув рыцарю ещё один флакон для восстановления здоровья, вновь вернулся к разговору с двумя лидерами. «Знаешь, Тьяр много болтал перед смертью. Единственное, что я так и не смог узнать у него, что открывает этот ключ. Но, кажется, тебе он очень знаком». Матиас не был дураком, и, поняв, что у противника появилось что-то важное для его товарища, хотел напомнить тому о задании. «Бастян, забери девчонку и уходи, я задержу его!» «А как же я?» Нед, который был не шибко силен, заметив, что появление ворона могло помешать планам его дяди, заволновался. Но ответ Бостиана дал чётко понять, что им плевать на него. Заткнись. Мужчина резко оборвал парня, ударив того, и начал действовать не так, как рассчитывал его коллега. Если бы я знал, что Тьер всё время хранил ключ у себя, то давно бы его убил. Отдай ключи, или я уничтожу эту суку. Культис протянул руку с клинком к горлу Роуль и уставился на разбойника. Успокойся, его товарищ Внуф напомнил об их цели. Ты забыл, что она нужна нам живой. Преждешевший разлад был бы на руку Ворону, если бы не угроза жизни Роуль. Ключ, к которому он уже и не мечтал найти применение, вдруг стал объектом желания одного из лидеров клана. И думая об этом, Уилл очень хотел узнать, что же тот открывает, но сперва требовалось спасти принцессу. Было бы чертовски удобно использовать голос правды и на Бастиана, и если раньше в этом никогда не было особой необходимости, сейчас парень очень хотел проверить, возможно ли это. К сожалению, ответ системы дал понять, что для этого ещё не настало время. Внимание, необходим более высокий ранг навыка для одновременного использования на двух целях и более. А, ясно, стоило догадаться. Продолжая обдумывать ситуацию, он попытался понять, стоит ли освобождать Матиоса от действия навыка или же данный расклад пока лучше из возможных. Если освободить того, кто заинтересован лишь в выполнении своей миссии, в данном случае в похищении принцессы, то как только жертва получит свободу, тот постарается сбежать, и учитывая, что второй лидер жаждет получить ключ, их борьба даст ему достаточно времени для бегства. Может помочь Рола освободиться и исчезнуть, задержав врагов. О, но не зная о том, как обстоят дела во дворце, опасно оставлять её без моего надзора. Ведь со слов Неда, дядя причастен к перевороту, и не хотелось бы, чтобы она умерла, пока я тут сражаюсь. Мне ведь ещё нужно выполнить её квест. О, а что если вы активировали навык Алджец? Произнесите мысленно пять слов и выберите цель. Матиос помеха, нужно убить его. Цель Бостиан. Вы уверены в словах и своём выборе цели? Последствие будет нельзя изменить. Да. К Бостиану применён навык лжец. Вы потратили 50 очков влияния. Судя по тому, что Ворон видел, эти двое не питали друг к другу дружественных чувств. Да и для Бостиана ключ казался важнее захвата Роль, а значит, шанс успешного применения этого навыка был Как только тот был использован, подвергшийся ментальному воздействию мужчина бросил мимолётный взгляд в сторону своего спутника и ответил: "На хрена ты сказал ему это?" "Ха, он решил подождать?" Ворон не мог понять, насколько сильно противник проникся мыслью об убийстве своего коллеги, и сейчас ему оставалось задавать вопросы и действовать по ситуации. "Почему вы напали именно сегодня?" Понимая, что это могло быть с течением обстоятельств, и культ лишь ждал момента, когда их план можно будет воплотить в жизнь, парень все же решил, что должен спросить об этом. Ведь если для сегодняшней атаки были иные причины, он должен об этом знать. «Не стой с толпом! Уводи девчонку!» Прежде чем ответить на вопрос, Матиас вновь попытался вызвать голос у разума своего компаньона. Но тот лишь отмахнулся, явно не желая покидать это место. «Как только магия закончит действовать, мы убьем его! Расслабься!» «Ты...» Сила голоса правды требовала ответа, и мужчина, не в силах больше терпеть боль, стал говорить. Благодаря нашим усилиям на протяжении 10 лет магия этой земли сегодня истощена, а значит мы сможем убить императора. Ответив на вопрос, Маттео сплюнул кровь, которая появилась у него из-за сопротивления, заставляющего его говорить правду силе, и уже теряя спокойствие, закричал: "Бастиан, ублюдок, ты хочешь пойти против воли настоятеля?" В третьих словах второй лидер заметно напрягся, но затем, подумав о чём-то, мужчина шагнул к Роуэлл и схватив ту за шею, начал что-то шептать. И из его тела вырвалась кровавая аура, которая окутала девушку, заставила её потерять сознание. При этом магия, что он активировал, казалось, далась нелегко, так как он слегка пошатнулся. Всё, теперь если кто-то кроме меня коснётся её, она умрёт. Обернувшись и взглянув на Маттиоса, он усмехнулся. А теперь можешь сосредоточиться на нём, наблюдая за его действиями и видя, что тот не желает уходить, Ворон мысленно улыбнулся. Кажется, ключ действительно его зацепил, и лжет, что парень использовал, а лишь вытащил потаённые мысли жертвы наружу. У него всё ещё оставался третий вопрос, и более-менее поняв причину, по которой культ активировался именно сегодня, Ворон зацепился за слова об императоре. Этот человек явно был не обык кто. И возможно, всё это время он ошибался, предполагая, что роль была единственной мишенью культа. Думая об этом, парень пришёл к выводу, что это важно для них, и взвесив все за и против, начал действовать. Призывая Аиду, отдавая ей мысленный приказ активировать зеницу Дуата, разбойник медленно растворялся в воздухе, и его голос, словно становись сигналом о нарушении равновесия, эхом пронёсся по комнате. Для чего вам убивать императора? Как только последнее слово сорвало с его губ, Матьес почувствовал изменение в своем теле и тут же решил предупредить товарища. Но в этот момент произошло то, чего ни ворон, ни два лидера не ожидали. Григ, сражавшийся с оставшимся в живых последователем культа, вдруг выкрикнул что-то нечленораздельное, с невиданной мощью метнул свой двуручный меч в предавшего его госпожу принца. Удар такой силы, совмещенный с тяжелым клинком, стал фатальным для хрупкого тела Неда. И с громким хрустом, вонзивший в спину парня, тот по инерции потащил его за собой по направлению к Бастиану. -пу -пу. Для кого-то со 170 уровнем это не представляло собой угрозы, так как вся ярость атаки пришлась на принца, и мужчина, взмахнув мечом, послал красную энергетическую волну навстречу этому «живому ядру». Но именно эти секунды создали отличный шанс для разбойника, который, появившись за спиной Бастиана, двумя резкими выпадами с помощью засады, двойной атаки и удара из-под тишка, отрезал правую ногу врага. И тот же, спрятав её в кольцо, призвал своего клона, который, схватив руку культиста, держащую оружие, позволил основному телу активировать изымающую душу Возможность, которую создал рыцарь принцессы в купе с неожиданностью, стремительностью и самое главное, невероятно отточенными атаками разбойника, позволила быстро и без проблем вывести Бастиана из игры. Ворону он нужен был живым, так как тот знал, в чём секрет ключа от Яра, и поэтому, лишив его ноги, а затем и обеих рук, парень, стряхивая кровь с клинка, направился к Маттиосу, который не успев даже предупредить своего товарища, начал отвечать на вопрос. Император Имеет печать земли, необходимую для контроля древних стражей границ. Выплёвывая слова и чувствуя, что сильно недооценил этого молодого парня, противник чувствовал ненависть, но неизвестная сила требовала от него ответа, и он продолжал. Убив его и получив печать, мы сможем получить доступ к алтарю древнего зверя, месту, где когда-то родился Феникс.